49. Время от времени Нелли, поручив котлину присмотру добрых соседей, сама уходила далеко-далеко до Антверпена. Она бродила по берегам Шельды и все искала на барках и по пыльным дорогам, не встретит ли где своего милого друга уленшпигеля А тот как-то в Гамбурге на рынке среди купцов увидел несколько старых евреев, которые промышляли тем, что давали деньги в рост и торговали старьем. Улиншпигель тоже захотел заняться торговлей. Увидев на земле куски лошадиного навоза, собрал, отнес на свою квартиру. Он ютился в закоулках городского вала и высушил. Потом он купил шелка, красного и зеленого, шил из него мешочки, высыпал навоз, завязал ленточкой, точно они наполнены мускусом. Сколотив из нескольких дощечек лоток, он подвесил его... старой бечевкой на шее. Сложил туда товар и вышел на рынок продавать душистые подушечки. Вечером он освещал свой товар свечкой, прикрепленной посреди лотка. На вопрос, чем он торгует, он таинственно ответил. — Скажу вам только потихоньку. Ну", — но спрашивали покупатели. — Это гадальные зерна. По ним узнают будущее. Они доставлены во Фландрию прямо из Аравии. где их изготавляет великий искусник Абдул-Медил, потомок великого Магомета. Собрались покупатели и говорили, — Это турок. Нет, это фламандский богомолец, не слышите разве по его выговору. Подходили оборванцы к Улиншпигелю и говорили, — Дай нам этих гадальных зерен. — По флорину штука, — отвечал Улиншпигель. И беднота, грязная и оборванная, печально расходилась со словами... только богатом житье на этом свете. Слух о гадальных зернах распространился по всему рынку, и обыватели говорили друг другу. Тут явился один фламандец с гадальными зернами, освященными в Иерусалиме на гробе Христа Спасителя. Но, говорят, он их продает. И люди собирались вокруг Уллиншпигеля и просили его продать им гадальные зерна. Но он хотел поднять на них цену и отвечал, что они не созрели, и все посматривал на двух богатых евреев, ходивших по рынку. — Я хотел бы знать, — спросил у него один купец, — что будет с моим кораблем, который теперь в море? — Он поднимется до небес, если волны будут достаточно высоки, — отвечал Уллиншпигель. Другой, указав на свою хорошенькую дочку, которая при этом покрылась румянцем, спросил. «Она, конечно, найдет свое счастье. Всякий находит свое счастье там, где прикажет его природа», — ответил Улиншпигель, ибо он видел, что девушка сунула ключ какому-то молодому человеку. Последний, сияя самодовольством, пошел к Улиншпигелю. «Господин купец, позвольте и мне один волшебный мешочек». «Я хочу узнать, один ли я буду спать эту ночь». «Говорится так», — отвечал Улин шпигель «Кто сеет рожь соблазна, пожнет плевелы рогоношения». Молодой человек вскипел. ну кого ты намекаешь? Зерна говорят, что ты будешь счастлив в браке, и жена не украсит тебя шлемом вулкана. Знаешь это украшение?» И Улин шпигель продолжал в тоне проповедника. — Женщина, дающая до задаток, всем раздает потом свой товар даром. Девушка, желая высказать свою предусмотрительность, спросила. — И все это видно в твоих волшебных зернах? — Там виден и ключ, — шепнул Улиншпигель ей на ухо. Но молодой человек уже скрылся с ключом. Вдруг Улиншпигель увидел, как воришка схватил со стойки длинную колбасу и спрятал ее себе под плащ. Колбасник не заметил, и вор, очень довольный собой, подошел к Уллиншпигелю с вопросом. — Что ты продаешь тут, каркающий пророк? — Мешочки, которые скажут тебе, что тебя повесят за чрезмерную любовь к колбасе, — ответил Уллиншпигель. Вор бросился бежать, и колбасник кричал. — Ловите вора! Но было уже поздно. Все это время богатые евреи внимательно слушали разговоры Уллиншпигеля, и, наконец... — Подошли. — Что ты продаешь, фламандец? — Волшебные мешочки. — А в чем их волшебство? — Они предсказывают будущее, если пососать их. Евреи пошептались между собой, и старший сказал. — Ну так посмотрим в мешочек, когда придет наш мессия. Это будет великим для нас утешением. Купим одну штучку. А что ты хочешь за мешочек? «Пятьдесят флоринов», — отвечал Уллиншпигель. «Если это для вас дорого, проваливайте. Кто не купил поле, тому и навоз не нужен». Видя по Уллиншпигелю, что он не уступит, они уплатили ему, взяли один мешочек и побежали в свой квартал, где вокруг них собралась целая толпа евреев. Те уж услышали, что один из двух стариков купил мешочек, предсказывающий день и час прихода мессии. Всем хотелось бесплатно пососать мешочек. Но старик... По имени иегу купивший мешочек, объявил, что сам хочет пососать. — Дети Израиля, — возгласил он, держа мешочек в руке, — христиане издеваются над нами, гонят нас, преследуют позорными кличками. не хотят прогнуть нас ниже земли. Они плюют нам в лицо, ибо Бог ослабил тетиву наших луков. Долго ли, о Бог Авраама, Исаака и Иакова, будет длиться это испытание, неспосланное нам вместо блаженства? И скоро ли прольется свет в эту тьму? Скоро ли снизойдешь ты на землю, божественный мессия?» когда спрячутся христиане в пещеры и ямы из страха перед тобой и твоим грозным явлением в час, когда придешь ты покарать их. И евреи кричали, — Приди, Мессия, соси и Иегу». Иегу пососал, выблевал и жалостно запил истина вам говорю, это навоз, а афламандский богомолец — мошенник. Тут евреи набросились на мешочек. Разорвали, увидели, что в нем лежит, и в ярости бросились на рынок ловить у Леншпигеля. Но он не ждал их.